Изометрическая гимнастика, которой они начали заниматься под руководством Андрея Ивановича, не очень-то была похожа на обычную зарядку, к которой привык Костик. Суть ее состояла не в том, чтобы поднимать тяжести и как можно больше двигаться. Здесь, напротив, требовалось надолго застывать на месте в определенной позе. Было, например, такое упражнение – стоя перед стеной, пытаться сдвинуть ее с места. Или такое – схватить руки в замок, и пробовать изо всей силы его разорвать, при этом не отпуская пальцев. Или вот еще, сидя на стуле, схватиться руками за сиденье и стараться поднять себя вверх. «Зачем это?» — не понимая, пыхтел Кустик, который, словно барон Менхаузен пытался поднять себя в воздух вместе со стулом. «Я же никогда себя не подниму! Это против законов природы!» Занятия с Мазуром не прошли даром. Он знал теперь физику не только лучше сверстников, но даже лучше, чем старшеклассники. Однако Андрей Иванович только посмеивался в ответ на его наивные замечания. Конечно, нельзя поднять себя в воздух вместе со стулом, на котором сидишь. Так же, как нельзя истолкнуть столкнуть с места стену дома. Однако в изометрической гимнастике важен не результат, а процесс. Эти статические усилия, которые они применяют, очень хорошо развивают сухожилия. А сухожилия как раз и дают ту мощь, которая делает обычного человека очень сильным и позволяет побеждать любого при помощи тех самых приемов, которым учил Костик Андрей Иванович. Впрочем, Мазур велел Костику не заниматься. Изометрической гимнастикой слишком много. У него, сказал, молодой растущий организм, и если тренироваться много, рост его замедлится, и тело будет формироваться несколько иначе. В юном возрасте изометрические тренировки не должны занимать больше получаса в день, и лучше делить одну тренировку на две части, утром и вечером. Но даже и получаса ежедневных занятий хватило, чтобы Костик за какие-то полгода стал значительно крепче. Теперь он бегал быстрее всех в классе и дальше всех прыгал. Рождение нового Костика, умного и сильного отличника, произвело неизгладимое впечатление на его одноклассников, родителей, Да и что греха таить на самого Костика. В конце концов, мальчишка зазнался и стал задирать нос. Теперь он через губу разговаривал не только с одноклассниками, но и с учителями, даже с родным отцом. Варламов старший злился, грозился задать ему ремня и вложить таким образом ума через задние ворота. «Сперва догони!» — огрызался Костик. Его отца руки опускались. Он сына любил, втайне им гордился и пороть его, разумеется, не собирался совсем от рук отбился. — Только вас и слушается, — жаловалась мать Костика Мазуру. Повлияли бы вы на него, Андрей Иванович? Однако сосед только хмурился, но вмешиваться в воспитательный процесс почему-то не спешил. Впрочем, жизнь, как водится, очень скоро все расставила по своим местам. В один далеко не прекрасный день одноклассники после школы подстерегли Костика и отлупили всем кагалам чуть не до полусмерти. Это была суббота, семинаров в институте Мазор не вел, поэтому набрал книг в библиотеке и занимался дома. Около трех часов дня он услышал в коридоре слабое царапанье. Подошел с некоторым недоумением, прислушался, потом, ничего не спрашивая, распахнул дверь. На руки ему мешком повалился костик. Андрей Иванович подхватил мальчишку, отнес на кушетку, уложил на спину, снял с него ботинки, стал осматривать. Вид у Варламова-младшего был плачевный. Бледное лицо все в крови и царапинах, на лбу две здоровенных шишки, под глазом наливается фиолетовым синяк, левая рука как-то странно изогнута в запястье. — Больно! — застонал Костик, когда Андрей Иванович попытался уложить эту руку поудобнее. Мазур только головой покачал, однако отделали его на славу. — Кто это был, хулиганы? Костик уныло покачал головой. — Не хулиганы, одноклассники! — — Сколько их было? — продолжал допытываться Мазур. — Да почти весь класс! — с трудом отвечал мальчишка. — Только девчонки в стороне стояли. — И что же никто за тебя не заступился? Костик только горестно вздохнул. Андрей Иванович задумался ненадолго, потом снова посмотрел на мальчишку. — И как ты полагаешь, каковы причины произошедшего? — неожиданно спросил он. — Причины? — переспросил Костик недоуменно. — Да, причины. Или говоря проще, почему тебя поколотили? Мальчишка смотрел на него с возмущением. Его отлупили, как Сидорову козу. А Андрей Иванович про какие-то причины, спрашивает. Мазур усмехнулся, подошел к книжному шкафу, занимавшему почти всю стену, открыл нижнее отделение, вытащил оттуда склянку с медицинским спиртом, и йод стал обрабатывать охающего и шипящего, как котенок костика. «Видишь ли», — заговорил он неторопливо, — «в природе, в обществе, да и в любых проявлениях человеческой жизни между событиями почти всегда есть причинно-следственная связь. Мы видим, что произошло какое-то событие, и, если захотим, можем отыскать причину этого события. Или даже комплекс причин. Правда, некоторые причины бывают глубоко скрыты, и на то, чтобы их отыскать, требуются годы, десятилетия, а иногда и целые века». Но если говорить о жизни отдельно взятого человека, причины обычно лежат на поверхности. Мазур объяснил мальчишке, что в сложившихся обстоятельствах у них с Костиком был выбор — пойти пожаловаться на одноклассников директору школы, чтобы всех виновных сурово наказали, или сначала попытаться понять причину такого странного отношения к нему, бывших приятелей. Конечно, самолюбие, выпие — наказание, но можно ли таким образом решить проблему? Уверен ли Костик, что ситуация не повторится, причем в более болезненном виде? То есть, говоря проще, не может ли быть такого, что его снова изобьют, только в этот раз еще сильнее? Костик был в этом не уверен. Мазур согласился, гарантии нет никакой. Поэтому самый верный путь в этих обстоятельствах — понять причину нападения и таким образом избежать повторения неприятных последствий. Как полагает сам Костик, какая тут может быть причина? Костик кривился, морщился. Наконец, выпалил, что его побили, потому что он не такой, как все. Вообще-то, каждый человек не такой, как все. Но предположим, что ты прав, кивнул Мазур. Чем же ты отличаешься от своих однокашников? Я больше знаю, я умнее, синие, ловчее. Костюк увлекся и стал загибать пальцы на травмированной руке, но тут же охнул и прервался. Мазур согласился, все так. Но ведь ум, знание, сила и ловкость — это прекрасные качества. «За что же бить человека, который ими обладает?» Костик в растерянности умолк. «Не можешь ответить?» Спросил Андрей Иванович. «А где же твой ум и знания? Почему они сейчас бессильны? Не понимаешь? Я тебе скажу. Потому что ты не такой уж умный и не такой уж и знающий. И даже среди твоих сверстников найдутся и умнее тебя, и более образованные, чем ты. Но почему-то друзья не собирались и не били их толпой». Так, может, дело не в том, что ты сильнее, а в том, что ты злоупотреблял своими сильными сторонами. Ты хвастался своим умом, ты заносился, ты использовал силу против слабых, и в конце концов твои же товарищи не выдержали и поднялись против тебя. Мальчишка заерзал, и на лице его промелькнуло выражение стыда. Мазур, между тем, продолжал, как ни в чем не бывало. По его словам, выходило, что изредка люди несправедливо подвергают обструкции, кого-то одного, и причины тому то, что этот один несет какую-то истину, которую другие еще не готовы принять. Так, например, было с Джордана Бруно. Но он, Кость Кварламов, пока только мальчишка-ребенок, и никакой истины не несет. Однако при этом он уже умудрился настроить против себя всех вокруг. «Ты решил, что ты лучше остальных», — говорил Мазур сурово, — «а это не так. А даже если и так, это не повод, чтобы ставить себя над всеми». Для чего человек становится умнее и сильнее? Чтобы помыкать теми, кто меньше знает, теми, кто слабее его? Вовсе нет. Это философия бандитов и уголовников. Если умный становится лучше, всем остальным легче жить. Человек не может жить один, каким бы он ни был умным, талантливым, сильным. Был такой английский поэт Джон Донн. Он когда-то сказал, нет человека, который жил бы как остров сам по себе. Хотим мы этого или нет, мы все равно связаны с другими людьми. Мы зависим от них, а они зависят от нас. Это не значит, что люди всегда правы, люди часто ошибаются. И один раз, и второй, и третий. Но таков порядок вещей. Если даже человек кажется тебе не заслуживающим внимания, не спеши выбрасывать его в мусорную корзину. Может, ты недостаточно внимательно на него глядел и чего-то в нем не увидел. Попытайся проявить себя с лучшей стороны. Попытайся понять человека, а не просто использовать его. Не пренебрегай людьми. Дай им шанс проявить себя с лучшей стороны, и рано или поздно они ответят тебе тем же». Костик слушал его притихший и задумчивый. Потом спросил, почему же Андрей Иванович не сказал ему все это раньше? «Потому что слова не имеют такого веса, как побои», отвечал Андрей Иванович. Если бы я тебе это просто сказал, у тебя в одно ухо влетело бы и другого вылетело. А так ты запомнишь этот урок на всю жизнь. Они помолчали. Потом погрустневший Костик спросил, что же ему теперь делать. — Ничего особенного, — отвечал Мазур. — Сегодня, завтра, приходи в себя, лечись, а в понедельник опять пойдешь в школу. — Только теперь, прежде чем что-то сделать или сказать, подумай, как на это посмотрят твои товарищи. А чтобы от этого было больше пользы, считай это новым видом тренировки. И еще мы решили, что не будем никому, ни на кого жаловаться. Костик потрогал фингал под глазом, сморщился от боли. — А что сказать папе и маме? Скажешь, что на тебя напали незнакомые хулиганы, совсем незнакомые. Но благодаря приемам, которые мы с тобой выучили, ты от них отбился и убежал. Так твое поражение превратится в победу не только в наших с тобой глазах, но и в глазах твоих родителей. С ними, кстати, тоже в виде себя прилично, а то мать уже на тебя жалуется. Все, понял? Костик кивнул. Все. Ну и отлично. А теперь дуй к себе делать уроки.